89 февраля 15 -е. Лучше искать причины ошибок и неправильных выводов в своём собственном мышлении, чем приписывать их учителю. Течение событий идёт не по вашим предположениям, но по руслу целесообразности, и их направляет рука учителя. Подвижность плана даёт главное направление, но не меняющиеся и подлежащие переменам детали. и не личные дела, интересы или жизни, но общее благо является целью происходящего. Нельзя исходить от себя в прогнозах на будущее и этими неправильными предпосылками руководствоваться. И лучше крепко верить и нежданно ждать, чем терять веру в неизбежное будущее. А наступит оно десятком лет раньше или позже, в общем ходе вещей значения не имеет. имеет это значение в личной жизни, но фантомы личной жизни не относятся к миру действительности. Лучше переключить сознание с личного блага на общее.